Танковая армия идёт в бой. Первой и естественной реакцией советского командования на бросок танков противника стало прикрытие переправы у Колоча за счёт резервов. По боевому приказу штаба фронта номер 001 дробь ОП от 24 июля на подступы к переправе выдвигались полк 131-й стрелковой дивизии общей численностью соединения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 до завершения планового срока формирования. Приказом номер 00190/ОП штаба Сталинградского фронта она была отправлена в бой уже 25 июля. Цитата. Первой танковой армии в составе 28 и 13 ТК 131 СД, 2 ХП ПТО, 2 ХП ПВО, одного ГМП решительным ударом в направлении Верхнебузиновка-Клецкая во взаимодействии с правофланговыми частями 62-й армии уничтожить прорвавшегося противника и восстановить положение по рубежу Клецкая и Евстратовский-Калмыков. Начало наступления 28-го и 13-го ТК 14.00 25-го 7-го. Конец цитаты. Во-вторых, В бой было решено ввести 21-ю армию, принявшую остатки войск 28-й и 38-й армий. Боевым распоряжением номер 0015-ОП от 19.00 25 июля, цитата, 21-й армии со средствами усиления, переправившись с утра 26.07.42 через реку Дон на участке Серафимовича, Распопинская перейти в наступление на юг в направлении Верхняя-Черенский. Конец цитаты. Тем самым предполагалось ударами по сходящимся направлениям закрыть прорыв на правом фланге 62-й армии. Задача 1-й танковой армии была поставлена на большую глубину, но по большому счету выбор у Гордова был невелик, В районе Серотинской и Трёхостровской, на фланге вражеской ударной группировки, попросту зияла пустота. Определённо надежен на успех давало хорошее состояние 28-го танкового корпуса Родина. Его укомплектованность во всех отношениях была намного лучше, чем у корпуса Танашишина, и едва ли не лучше всех корпусов.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 насчитывало 3147 человек и 133 автомашины. Такая высокая комплектность мотострелковой бригады была редкостью среди танковых корпусов, участвовавших в контрударах в июле-августе 1942 года под Сталинградом. Самым существенным недостатком привлекавшихся к контрудару войск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 были крайне слабы. Несколько улучшалась ситуация с включением в состав армии стрелковых дивизий, но они добавляли преимущественно 76-мм пушки и лишь по дюжине 122-мм гаубиц. В расчете на пехоту немецкие 16-я танковая, 3-я и 60-я моторизованной дивизии насчитывали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 Группа Журавлёва была в значительной степени нейтрализована перехватом её коммуникаций с нажимом с фронта пехотными частями немцев. Таким образом, можно констатировать, что советская первая танковая армия не обладала решающим превосходством в силах и даже уступала противнику в артиллерийском отношении, а ожидать от неё крупного успеха не приходилось. Фронтовой контрудар начался утром 26 июля именно в районе Прохоровки. Одна рота КВ 158-й танковой бригады, рота 131-й стрелковой дивизии и 28-й танковый корпус атаковали передовые части немецких 3-й и 60-й моторизованных дивизий и заставили их отступить. Радиограмма из 3-й моторизованной дивизии Звучало почти панически цитата: "Мощная атака на всём фронте, особенно на правом фланге в 60-й МД. Боеприпасы для танков отсутствуют". Конец цитаты. Вместе с тем, не следует преувеличивать проблемы немцев с боеприпасами. За 26 июля 14-м корпусом было израсходовано 50 тонн боеприпасов. В итоге контрудара советскими частями были освобождены населённые пункты 10 Лек октября и Ложки. Из девяти атаковавших КВ 158-й бригады было потеряно 6, в том числе 3 сгоревшими. Участвовавшая в контрударе 163-я бригада 13-го корпуса отбила ранее безуспешно атакованную Качалинску, причём по советским данным,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 Подвижные соединения северо-западное околача ведут непрерывные тяжёлые бои с крупными, постоянно подпитываемыми с юга и юго-востока пехотными и танковыми частями противника. Значительные потери в живой силе и недостаточное снабжение горючим и боеприпасами не позволяют продолжить наступление на юг и юго-восток. И 26 июля авангарды приходится временно отвести.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 номер 00-121 дробь ОП штаба фронта от 20-30-26 июля приписывалось командарму 1-й танковой перейти в решительное контрнаступление силами 13-го, 28-го ТК, 196-й и 131-го СД и 158-го ТБР в общем направлении на Верхнебузиновка с задачей уничтожить противника и выйти... С исхода 27.07 главными силами в район Верхнебузиновка. Командарму 21-й силами трёх стрелковых дивизий начать наступление из района Серовёмович на юг и юго-восток в направлении Караичев. Командарму 4-й танковой в ночь на 27.07 переправить на западный берег реки Дон 22-й танковый корпус с приданной ему 133-й ТБР и с утра 27-го седьмого перейти в наступление с задачей уничтожить передовые части противника и к исходу 27-го седьмого главными силами выйти на речку Голубая. Дальнейшая задача — ударом на верхнюю Бузиновку с востока совместно с частями первой танковой армии уничтожить главную группировку противника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 удалось включить в состав ударной группировки за счёт её высвобождения, занимавшими свои позиции частями 64-й армии. Таким образом, командование Сталинградского фронта стремилось ударами с разных направлений разбить противника до того, как он усилится. Органические недостатки лишь усугубили ситуацию с запаздыванием сосредоточения сил.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 В полном составе переправленная на западный берег Дона, поддержана частями 131-й стрелковой дивизии. Основная масса пехоты последней постепенно подтягивалась уже в ходе боя. Артиллерия дивизий лишь частично заняла огневые позиции, а абсолютное большинство её находилось на марше и на переправах. Танки КВ 158-й бригады перешли в наступление, не имея достаточного количества пехоты, не имея поддержки артиллерии при отсутствии поддержки с воздуха. Немногочисленная пехота вскоре была отсечена от танков пулемётным и артиллерийским огнём, и КВ-2 нырз дальше в одиночестве. В июне-июле 1941 года почти три десятка танков КВ были бы серьёзной силой. Однако 27 июля 42 года огранявшиеся на направлении наступления 158-й бригады части 3-й и 60-й моторизованных дивизий обладали более чем достаточным количеством противотанковых средств истребителей танков с 76-мм пушками и собственных танки, в том числе вооружённые 75-мм длинноствольными орудиями. В итоге атака КВ была остановлена на рубеже высот 169,8, 174,9 к северу от 10 лета октября. За день 158-я бригада потеряла 20 КВ сожжёнными и 5 КВ подбитыми, то есть почти все свои наличные танки. Ещё одним сильным участником Контрудар 27 июля была 196-я стрелковая дивизия с 649-м танковым батальоном, 42 танка, атаковавшего совхоз 10 лет октября на север. Полнокровной дивизии с танками удалось сразу заставить немцев отступить. В истории 16-й танковой дивизии эти бои описывались следующим образом. Цитата: Дивизия была разорвана на три части, каждая из которых была втянута в тяжёлые бои и отрезана от снабжения. В время настоящего испытания боевые группы Латмена и Вицлебена снабжались горячим по воздуху самолётами Хе-11. Окружённая 45 танками, боевая группа Вицлебена была вынуждена отойти из острова в Гуреев.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 521-го батальона, приведённому историком Йенцем, при отражении советской атаки двумя его тяжёлыми самоходками и противотанковыми пушками, за короткий срок было подбито 14 советских танков. Ещё два прорвавшихся в глубину обороны танка были подбиты зенитками. В ЖБД 6-й армии отмечалось, перед 13-й ПД и западной группой «Юнцем», 16 ТД В тяжёлых боях по имеющимся данным до сих пор уничтожено 46 средних и тяжёлых танков наши потери значительны конец цитаты Однако потенциал 13 танкового корпуса был уже практически исчерпан на вечер 27 июля в бригадах осталось в строю 27 Т-34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 С такими потрёпанными соединениями было трудно добиться успеха, и чудо не произошло. Немцы атаки у Серафимовича оценивались как разведка боем и были отбиты силами подошедшей с запада 305-й пехотной дивизии. Советские танки 27 июля наконец убедили командование 6-й армии в необходимости корректировки планов.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 После ухода танков с его фронта 113-я пехотная дивизия пошла вперёд и во второй половине дня заняла Евсеев, по существу отрезав 13-му танковому корпусу путь к отступлению. Скорее речь идёт о том, что танковые армии были введены в бой с опозданием. После соединения с группой Журавлёва 13-й танковый корпус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 Если обратиться к документам противника, то выясняется, что в этот день 6-й армии действительно были утрачены орудия. Однако дальнейшее продвижение застопорилось. Последующие атаки танков 13-го танкового корпуса с 18.00 28 июля по 22.00 29 июля на Верхнюю Бузиновку были безрезультатными. Успех приносит атака с привлечением пехоты группы Журавлёва и 35 танков 40-й танковой бригады. Поздним вечером 29 июля верхнюю Бузиновку удается отбить, захватив в качестве трофеев 13 пушек легковые транспортные машины. В числе утраченного вооружения 100-й легкопехотной дивизии присутствуют 8 лёгких полевых гаубиц, проходящие по потерям 6-й армии именно 29 июля, а также около трёх десятков автомашин. Согласно ЖБД 6-й армии, прорыв к Верхней Бузиновке вызвал прерывание коммуникации 14-го корпуса, и на его ликвидацию были направлены части 376-й, 305-й пехотных и 100-й, легкопехотной дивизии от Евсимова части 113-й пехотной дивизии и танковые рота 16-й танковой дивизии незадолго до полуночи 29 июля Танасишин получает приказ прорваться на Осиновский на соединение с частями 1-й танковой армии